Глава 16. История одного торгового бойкота. Первая запись о Японии в китайских хрониках датируется 1957 годом. Китайцы, привыкшие метить территории и искренне считавшие все живущие на земле народы подданными своего императора, сообщают, что в этот год император передал золотую печать стране на народа Ва то есть Японии и японцам. Более тысячелетия японцы впитывали китайскую культуру и традиции. Буддизм и иероглифы, палочки для еды и ремесла и многое другое. И даже пробовали несколько столетий скопировать модель государственного управления. Однако эта последняя затея потерпела неудачу, что стало понятно к концу X века. Феодальные кланы окончательно вышли из-под контроля И началась многовековая война всех против всех. Иногда кланы объединялись и совершали массированные набеги на соседнюю Корею, а позже на Китай. И главной целью набегов был рис. Сельское хозяйство Японии сильнее других отраслей страдало от бесконечных войн. Китайцы пробовали дать им отпор, но выходило все время как-то невнятно. Например, хан Хубилай предпринял две попытки вторгнуться в Японию. Второй его флот, как принято считать, был самым крупным в истории человечества, вплоть до той группировки кораблей, что участвовало в 1944 году в высадке союзников в Нормандии. Но оба раза Камикадзе, божественный ветер, крушил армады завоевателей. Торговые отношения Японии и Китая то замирали на какое-то время, а то и прекращались вовсе, и были, если не мертвыми, то полумертвыми, хотя эпоха x 13 веков считается периодом расцвета торговли в китайских морях, обогатившей всех ее участников. Но войны сделали торговлю занятие сверхрисковым. А свято место, как известно, не бывает пусто. И пустующее пространство заняли японские пираты, которые были не столько пиратами по отношению ко всем торгующим и друг к другу, в чем-то копируя модели отношений японских феодалов всех против всех, сколько контрабандистами, восполняя пробелы в торговле. Именно японские пираты, хотя говорят, что в состав шаек входили и корейцы, и китайцы, даже, как считается, в более поздний период именно китайцы составляли основной костяк пиратских банд, вака или вакоу, стали причиной категорического отказа Китая от торговли с Японией, который начинается в 15 веке, и продолжается аж до 20 века. В то время японские пираты особенно обнаглели, и китайский император направил своего посла в Японию с требованием обуздать наглецов. Япония же изнывала от очередной гражданской войны, и Сёгуну, наверное, даже пробовать понимать ерунду, о которой говорят эти непонятные послы, было лень или недосуг. По слухам, на жизнь Сёгуна Было совершено более сотни покушений, и он просто отрубил головы послам, дабы те ему не докучали. С этого момента торговля между странами попадает под запрет под страхом смерти. И Китай, и Япония проводили политику самоизоляции, при том, что обе страны крайне нуждались во внешней торговле. Но примат внешней политики над экономикой, боязнь потери лица были куда важнее выгод. Конечно, нехватка прибыли, которую могла бы приносить торговля, компенсировалась для властей жесточайшими поборами собственных подданных. Сказывалось и отношение к торговле как к занятию презренному. Торговля в обеих странах была занятием малопочтенным, а торговец на социальной лестнице стоял ниже крестьянина и ремесленника. Китаю крайне не хватало серебра, источником которого была Япония. Японии риса, шелка и ремесленных товаров. Контрабандисты и пираты отчасти восполняли эти пробелы, но настоящий фурор произвел первый португальский корабль, прибывший в Японию с грузом серебра. Груз этот принес португальцам прибыль 500 тысяч дукатов. Чтобы понять, что означала эта сумма, вспомним, что размер отступных, которые португальская корона выплатила испанцам в обмен на их отказ от претензий на острова пряностей, составил 200 тысяч. Такой баснословной выгоды, кажется, в торговле еще не случалось. Португальцы, затем с опозданием на несколько десятилетий испанцы, но особо сменившие их голландцы с большим усердием и успехом наживались на спесе восточных владык. А кстати, как там пираты-контрабандисты? А пираты вовсе великолепно Макао, Формоза и Филиппины стали их новыми жертвами и торговыми партнерами. Сфера их действий расширилась до того, что пиратские корабли даже поднимались вверх по течению Янзы с целью грабежа. В XVI веке моря прочно оккупировал король пиратов, мураками Такиеси, справиться с которым не удалось ни флоту Сёгуна, ни португальским морякам, у которых, впрочем, обнаружились общие коммерческие интересы с Такиеси, и до вооруженных столкновений дело не дошло. Такиеси придумал бронировать свои корабли, изобрел, не перенял у европейцев, а придумал сам, оснастить корабли артиллерией и снарядил своих пиратов гранатами, что давало ему преимущество в абордажных схватках. Знаменитый пират Джен Ченгун, называемый европейцами Коксинга, набрал такую мощь, что даже отвоевал у голландцев, мощнейшего государства того времени, Формозу, Тайвань, где он, а потом и его сын фактически царствовали более 20 лет, с 1661 по 1683. Именно в эти годы начинается активная колонизация Тайваня китайцами, а сам Коксинга почитается национальным героем Китая. Ну а истории госпожи Джен, известной каждому китайцу, это уже начало 19 века, считавшейся самой знаменитой предводительницей самого мощного в истории морей пиратского союза, и вовсе можно зачитываться бесконечно. Это романтика и страсть, подвиг и коварство, жестокость и благородство. Уверяю вас, что ни у Бусынара, ни у Сабатини вы не найдете столь головокружительных и захватывающих сюжетов. Для европейцев, в первую очередь португальцев, которые, будучи благородными донами, никогда не брезговали пиратством, пираты стали отличными торговыми партнерами, легко преодолевающими все запреты, периодически выносимые правителями Японии и Китая на торговлю фарфором и шелком, рисом и чаем, лакировыми шкатулками и пряностями, хлопком и серебром. Любой запрет встречался посредниками и европейцами и пиратами с большим воодушевлением, поскольку сулил новые прибыли. Новыми гранями пиратства и контрабанда засияли в XIX веке, в период опиума, но эта тема столь велика, что требует отдельного разговора. Пиратство и контрабанда в Южных морях, кстати, есть и сейчас. Но, как показывает практика, она побеждается с помощью разумных регуляторных мер. Вовремя восполнить пробелы, образованные глупцами, мечта любого бизнесмена и любого государства. Например, сейчас, в разгар торговых войн Китая и США, маленькое государство Тайвань вдруг в десятки раз увеличило объемы контейнерных перевозок. Не станем подсказывать слушателям разгадку. Возможно, кто-то и сам догадается, что откуда и куда, возит неучаствующий в этой торговой войне Тайвань. Это, конечно, просто небольшая иллюстрация того факта, что запреты всегда кого-то кормят. И всегда не тех, кого по замыслам запрещающих должны были бы кормить. Про спесь властителей и говорить не станем. Категория это не экономическая, но на экономику решительно влияющая. Воевать или торговать? все войны начинались судя по всему исходя исключительно из экономических потребностей казалось бы страны находятся рядом тем не менее они конкурируют за ресурсы за внешнюю торговлю но внешняя торговля прерывается алчностью война это продолжение экономики и в данном случае мы видим что войны приводят к появлению главного действующего акта любой экономики к пиратам они и воители и торговцы чего же в них больше воинственности или торговли япония изнывает от очередной гражданской войны даже пробует поднимать налоги подати. но приводит ли это к прекращению войны нет вот это и есть главная проблема экономики человечества когда внешняя политика встает над экономикой внешнюю политику следует поставить в кавычки Потому что боязнь потерять лицо приводит к огромному количеству смертей. Торговать гораздо разумнее. Китаю не хватает серебра, а в Японии оно есть. Японии нужны рис, шелк, ремесленные товары. И контрабандисты, и они же пираты. Думается, в данной ситуации эти понятия неразделимы. Вспомните сказку «Садко». С кем ходил Садко по Синю морю? Не с контрабандистами ли? Вряд ли все товары, которыми он торговал, были легальными. Впрочем, вопрос легальности более широк. Легальность образует то, что мы ошибочно называем государством. Любая экономика легальна. А дальше государевы-мужи накладывают свои лапы на произведенный труд. И если этот труд честный, всего лишь логистические услуги, которыми занимаются как раз те самые торговцы, и не связан с отъемом жизней, которым... Пробавляются пираты, то любая деятельность легальна. А дальше уже государство, вернее государево мужи, начинают красить ее в белый или в черный цвет. Как мы видим, пиратство и контрабанда по-прежнему процветают на морских территориях. Это как раз и связано с тем, что не урегулированы правила игры. Правила игры именно экономические базисы, экономические основы остановят пиратов и контрабандистов. Сделайте эти правила игры понятными и доступными, и контрабанда исчезнет.